Глава 5. Победные трофеи. Тогда впервые был дан отпор гордости знати. Борьба эта перемешала все божеское и человеческое и дошла до такого безумия, что гражданским распрям положили конец только война и опустошение Италии. Соллюстий. Соллюстий – Югуртинская война. Примерно после 120 -го года до нашей эры крупное северное племя, известное как Кимвры, покинула родные края неподалеку от нынешней Дании и отправилась на юг. В последующие месяцы и годы оно вышло к Дунаю, затем вдоль его русла свернуло на запад и двинулось в сторону Альп. Так как вид, замаячивший на горизонте трехсот тысячной толпы незнакомцев, вряд ли приведет кого-нибудь в восторг, Кимвров, где бы они ни появлялись, местные жители встречали враждебно. Но они отнюдь не были полчищем завоевателей и, сталкиваясь с агрессией со стороны тех, кто поселился на тех или иных землях раньше их, попросту шли дальше и искали только одно – спокойное место, где у них была бы возможность начать новую жизнь. Как и в ситуации с многими другими варварскими племенами, которые жили за пределами Средиземноморского региона, историкам трудно определить, кто такие были кимвры, Римляне никогда не отличались точным описанием деталей и проявляли тенденцию к поверхностным обобщениям, сваливая совершенно разные народы в одну кучу, объединяя их в одну расплывчатую категорию. Кимвров описывали то галлами, то скифами, то кельтами, то германцами. И даже когда в 114 году до н.э. успешно идентифицировали как «кимвров», В античных источниках все равно нет точных сведений о том, были ли они единым народом или же представляли собой кочевую конфедерацию, включавшую в себя отдельные группы тевтонов или амвронов. Кроме того, римляне были склонны раздувать любые варварские племена до огромных размеров, изображать их волосатыми, разрисованными, грязными и громогласными. Одним словом, представлять скорее скотами, нежели людьми. Приправив свое мнение всеми возможными избитыми стереотипами, историк Диодор писал, что кимвры обладали наружностью великанов, наделенных исполинской силой. Диодор Сицилийский. Историческая библиотека. Но поскольку римляне подобным образом представляли любое германское племя, трудно сказать, как же в действительности выглядели кимвры. Мы не только не можем сказать, кем были кимвры, но и ответить на вопрос – почему они вообще решили мигрировать. Географ Страбон утверждает, что покинуть землю предков на берегах Северного моря их вынудило морское наводнение. Страбон. География. Но что бы за этим ни стояло, изменение экологии, перенаселенность, межплеменная война или же сочетание всех этих факторов, к 120 году до нашей эры 200-300 тысяч кемвров собрали вещи и двинулись на юг. К 113 году до н.э. они достигли сегодняшней Словении, и от Италии их теперь отделяли только Альпы. Одно из местных племен предупредило римлян о неожиданном появлении этой орды и обратилась к Сенату за защитой. Встревоженный потенциальной угрозой, нависшей над северной границей Рима, Сенат приказал консулу Гнею Папирию Карбону, брату того самого члена земельной комиссии Гракхов, которого довели до самоубийства, повести туда легионы и защитить рубежи. Чтобы кимвры гарантированно не вошли в Италию, Карбон расположил войска на основных горных перевалах. То ли из-за присутствия легионов, то ли и потому, что Италия не входила в их первоначальные планы, кимвры двинулись дальше в регион, известный сегодня как Австрийские Альпы. Когда они миновали его аванпосты, Карбон перегруппировал легионы и последовал за ними на безопасном расстоянии, дабы понаблюдать за их передвижениями и убедиться, что племя не намерено сворачивать налево в Италию. Заметив, наконец, римлян, кимвры выслали навстречу с Карбоном послов, которые удивили консула своими обходительными манерами и еще больше внушили симпатию, сказав, что не ищут ссор, а лишь пытаются найти свободную для заселения территорию. Карбон, явно сделав в их сторону дружественный жест, выделил им несколько местных проводников, чтобы они показали кимврам дорогу в Галлию, сказав, что их путь лежит мимо города Нарея. Но то ли истинные намерения кимвров вызвали у него подозрения, то ли жаждал удостоиться триумфа, но этот дружественный жест в действительности оказался дьявольской хитростью. Карбон приказал проводникам повести кимвров окружным путем через горы, а сам вместе с легионами отправился прямиком в Нарею. Там войско консула скрытно заняло позиции и затаилось, планируя наброситься, когда наконец появятся ничего не подозревающие кимвры. Философы военной науки утверждают, что победа в сражении зачастую достается генералу, способному либо грамотно выбрать поле боя, либо воспользоваться элементом неожиданности. Под нореей у Карбона было и то, и другое, но на пользу ничего не пошло, потому как он самым радикальным образом недооценил масштаб врага. После того, как Карбон устроил свою ловушку, кимворские воины своим подавляющим численным превосходством Быстро разбили его легионы и обратили их в беспорядочное бегство. Он потерпел унизительное поражение. К счастью для римлян, одержанная победа не сподвигла кимвров вторгнуться в Италию. Они, похоже, и правда искали спокойный край, где можно было бы поселиться и не желали больше связываться с лживыми и воинственными римлянами. Но судьба уже связала два эти народа неразрывными узами. Битва при Нарее была только началом кимвровских войн. Еще до появления этого кочевого племени состояние северных границ, которые теперь испытывали постоянный, а может даже роковой натиск со стороны мигрирующих полчищ, отнюдь не вызывало у Сената восторга. Проблемы начались в 114 году до нашей эры на границе с Македонией, после того, как Скордиски, которые господствовали на Дунае, опустошили фракийское племя, стали совершать набеги на лежавшую к югу от них римскую территорию. Чтобы положить этому конец, Сенат отправил консула Гая Порция Катона, внука легендарного Катона-старшего, но его армию разбили. Когда оборона римлян в Македонии пошатнулась, Скардиски сокрушили гарнизон резерва и оставили после себя обширные разрушения. Вот как описывал их нашествие один потрясенный римлянин. «И не было в то время ничего более жестокого, чем их обращение с пленниками. Они совершали возлияние богам человеческой кровью, пили из человеческих черепов» и делали для себя забаву из смерти пленников, сжигая их и удушая дымом. Луций Анной Флор. Эпитомы римской истории. Кульминацией всего стало разграбление Дельфийского Оракула, одной из самых прославленных и священных институций греческого мира. Оракула, известного своим хранилищем богатейших сокровищ, защищала общепризнанная святость, но скордейские даже не думали ее признавать и разграбили Дельфы по первому своему желанию. После того, как они двинулись в Македонию, в последующие два года Сенату пришлось посылать туда один легион за другим. В 113 году до н.э. римские армии повел за собой один из метеллов, а год спустя его сменил наш старый друг Марк Ливий Друз, тот самый коварный трибун, который за 10 лет до этого успешно ставил подножки своему коллеге Гаю Гракху. Этот человек, теперь уже консул, Успешно завершил конфликт, закончив год своего пребывания на этом посту в походе и одержав решающую победу, которая наконец вышвырнула с кардисков из римской территории. Но те по-прежнему представляли собой постоянную угрозу, поэтому в 110 году до нашей эры сенату пришлось отправить еще одного консула для энергичного патрулирования македонской границы и ее защиты от дальнейших вторжений. С учетом скардисков, бесконтрольно основавших по Македонии и Греции, а также полчища кимвров, шатавшихся в окрестностях Альп, первейшим приоритетом для Сената в те годы стала стабильность северных границ. Кризис на севере вполне естественно в значительной степени объясняет столь вялый ответ римлян Югурте. Предводители Сената, такие как Скавр, надеялись, что переговоры и терпение помогут восстановить порядок в Нумидии, которая почти сто лет была верным союзником Рима. И события, в которых историки более позднего периода, такие как Саллюстий, усмотрели скандальное взяточничество, могли попросту свидетельствовать об осознании гораздо более значимой угрозы на севере. Зачем посылать войска в Нумидию, если Италии и самой грозило варварское вторжение с севера? Проблемы в охране северных границ оказали на римскую политику влияние и в другом аспекте. Потерпевших поражение военачальников за их неудачи стали преследовать в судебном порядке. После разгрома армии с кардисками в 114 году до н.э. Катон предстал перед комиссием, и избежать изгнания ему удалось лишь с большим трудом. В обществе бытовало мнение, что увильнуть от наказания ему удалось только подкупив судей. Гнею Карбону повезло меньше. В 111 году до н.э. Народное собрание вызвало его, чтобы выслушать отчет о том, как он сначала спровоцировал, а затем проиграл битву при Нарее. Марк Антоний, представлявший сторону обвинения, без труда убедил суд признать его вину. Как и его брат, Карбон, дабы избежать изгнания, покончил с собой. Поскольку оба брата умерли после того, как их затравили искушенные ораторы-оптиматы Антоний и Крас, их сыновья в последующие годы проникнутся к оптиматам особенной ненавистью. Несмотря на волнение на севере, народ Рима все так же распалялся от поведения югурты. Бежав в 111 году до н.э. из города, нумидийский царь вернулся домой и собрал армию. Не в состоянии игнорировать оскорбительные выходки югурты, в 110 году до н.э. сенат переправил через Средиземное море еще несколько легионов. В ответ на это вторжение нумидийский царь начал затянувшуюся на год военную кампанию, состоявшую из увиливаний, заминок и хитростей, стараясь, чтобы римляне по уши в ней увязли. Наконец, в январе 109 года до н.э. Югурта заманил легионы в ловушку. Римлянам, окруженным нумидийскими войсками и потерявшим всякую надежду, выдвинули простое условие. Либо они в течение десяти дней добровольно покидают Нумидию, либо все до одного погибают. Желая придать поражению еще более унизительный характер, нумидийский царь потребовал провести побежденных легионеров под Ермом, то есть совершить позорный ритуал. В ходе которого враг в самом прямом смысле проходил под упрежью, признавая свой проигрыш. Пойманные в капкан римляне согласились на все условия, прошли под ермом и покинули нумидию. После этого оскорбительного поражения очень многие в Риме еще больше укрепились во мнении, что жалкие нумидийские компании обозначили потребность в новых лидерах. В 109 году до нашей эры народное собрание избрало на должность консула шестого и последнего выходца из рода метеллов квинт от мителла Он был дисциплинирован и строг, честен и умен, но его мировоззрение определяла аристократическая гордыня. Будучи младшим отпрыском семейства Метеллов, он вырос в мире, где рычаги власти контролировали его братья и кузены. Он без особых усилий двигался по пути чести в 126 году до н.э. ему удалось стать квестером, в 121 году до н.э. трибуном, в 118 году до н.э. эдилом и в 115 году до н.э. претором. Народные волнения ему, человеку в политике жесткому и несгибаемому, по большому счету были ни к чему, ведь он, как сын рода Метеллов, обладал вполне достаточными аристократическими связями для того, чтобы обеспечить перспективы на будущее. После избрания консулом, Метел получил приказ возобновить войну в Нумидии до последнего времени, приносившую одни лишь огорчения, поскольку годом ранее римская армия там потерпела поражение. Представлялось совершенно очевидным, что Мителлу надо набрать еще больше солдат из числа простолюдинов, и это при том, что население и без того уже значительно поредело из-за постоянных экономических неурядиц и войн. Исторические источники не содержат об этом точных свидетельств, но известно, что Мител добился отмены различных ограничений на призыв, в том числе увеличил максимальный срок пребывания на службе до 6 лет и расширил рамки возрастных групп, из которых можно было набирать солдат. Эти шаги позволили ему мобилизовать опытных ветеранов, уже отслуживших свой срок. Каждый из них стоил пяти новобранцев. Стараясь найти как можно больше опытных воинов, Мител также поставил перед собой задачу мобилизовать самых лучших офицеров, которых только можно найти. Нехватка способных солдат помогает в значительной степени понять его решение, которое в противном случае может показаться необъяснимым. Мител обратился к Гаю Марию с предложением послужить легатом. Тот хоть и немало досадил Мителлом в политике, но тот факт, что он был одним из самых одаренных в Риме офицеров, не вызывал ни малейших сомнений, и Марий без колебаний присоединился к походу. С учетом того, что нумидийский конфликт развивался по столь скверному сценарию и вина за это явно лежала на Сенате, простому новому человеку в этой ситуации наверняка представится множество возможностей сделать себе имя. Югуртов в Нумидии был прекрасно осведомлен обо всех этих событиях, и поступившие из Рима сведения ему совсем не нравились. Мало того, что римляне собирались вернуться, так еще и Метел был совсем не из тех, кого можно подкупить, о чем недвусмысленно свидетельствовали информаторы нумидийского царя. Поэтому, когда весной 109 года до нашей эры консул прибыл в Африку, Югурта внезапно сменил тактику. Он отправил послов, заявив о готовности сдаться Метеллу, выдвинув при этом одно единственное условие – чтобы ему и его детям сохранили жизнь. Но Метелла, хитрому царю было не провести. Использовав против Югурты его же собственные коварные приемы, Мител подкупом переманил послов на свою сторону. Им велели доставить царю предложение о мире, но затем тайком его арестовать и бросить к ногам консула. Однако Югурта, чья осторожность доходила до паранойи, избежал участи жертвы, последовавшего вслед за этим заговора. Осознав, что никаких переговоров не будет, он решил разгромить римлян в бою, в который раз. Используя прекрасное знание местности, Югурта постоянно опережал Метелла на шаг, пока в конце лета 109 года до эры у него не появилась возможность устроить засаду. На реке Мутул он отрезал римлян от источников воды. Но те, вместо того, чтобы по-быстрому сдаться, вступили с ним в бой, который продлился целый день. Легионам удалось продержаться до наступления темноты, после чего нумидийский царь отступил, и римляне смогли встать лагерем, построив сеть укреплений. В этом лагере они провели следующие несколько дней. Мителлу сообщали тревожные новости. Югурта ездил по окрестностям, мобилизуя среди местного населения тысячи солдат взамен тех, которых ему только что пришлось потерять. Несмотря на урон, нанесенный им римлянами, вскоре нумидийцы вновь станут сильны как никогда. С учетом того, что Югурта мог выставить армию практически неограниченной численности, Мител решил, что эту войну нельзя выиграть чередой сражений. Вместо этого он потребует взять в кольцо осады всю страну, дабы лишить нумидийского царя доступа к человеческим ресурсам. Для славных героических подвигов места на следующем этапе не будет, но мител приехал не ради них, а ради победы в войне. Используя неудачи в Нумидии, бывший трибун Миммий в Риме придал своему крестовому походу против злоупотреблений в Сенате новое ускорение. Едва Миттелл в 109 году до н.э. отбыл в Африку, коллега и союзник Гая Меммия, трибун Гай мамилий создал для расследования коррупции и предательства особый трибунал, позже получивший название «Комиссии Мамилия». Меммии же выступал в нем как главный представитель страны обвинения. Жюри присяжных набирали из числа эквитов, руководили трибуналом популяры, казалось, жаждавшие уладить старые счета поэтому обвинение незаметно перешло от конкретных коррупционных преступлений к общим нападкам на Сенат. Мемми и другие обвинители проводили расследование энергично и жестко, используя в качестве доказательств слухи, повинуясь капризам Плебса. Солюстий. Югуртинская война. Первым перед комиссией предстал Луций Апимий, который долгое время внушал популярам столько ненависти – его обвиняли в беспощадном разграблении Фригел в 125 году до н.э., а также в убийстве Гракха и его сторонников в 121 году до н.э. Для этого человека, 10 лет избегавшего наказания, пришло время ощутить на собственной шкуре всю ярость народа. Против Апимия выдвинули обвинение в измене на посту главы первого посольства, отправленного в Нумидию. Его признали виновным в получении взятки от Югурты и отправили в изгнание. Апимий покинул Рим и провел старость в позоре, ненавидимой и унижаемой простыми людьми. Лутарх Гайграк. Затем настал черед бывшего консула, Луция Кальпурния Бестии, который в 111 году до нашей эры отплыл в Нумидию приструнить Югурту, но вместо этого присвоил немного денег и лишь самую малость его пожурил. В комиссии Бестию защищал лично сенатский принцип Скавр, но его все равно осудили и отправили в изгнание. Теперь народный гнев поставил вне закона уже двух человек консульского ранга. После этого трибунал продолжил общее наступление на оптиматов, принесших Риму столько неудач. По надуманному обвинению начался судебный процесс над Гаем Порцием Катоном, его подлинное преступление заключалось в поражении на Севере в 114 году до н.э., Но и, как водится, не забыли об офицерах, возглавивших нумидийскую кампанию, которая закончилась тем, что легионы провели под Ермом, их тоже обвинили в измене и сослали. В конечном итоге комиссия Мамилия осудила четырех человек консульского ранга, нанеся по авторитету Сената, пусть даже и мнимому, беспрецедентный удар. Усилия трибунала Мамилия стали одной из главных причин, которые Сальюсти решила описать в своей «югуртинской войне». Они ознаменовали собой агрессивный возврат популяров как силы в римской политике. Через 10 лет после падения Гая Гракха они возвращались с намерением отомстить. Кроме того, атака популяров на Сенат расчистила дорогу новому поколению Новус Хома. Она позволила пробиться тем, кто мог выставлять свою кандидатуру на должности магистратов и строил свою аргументацию на однозначно антисенатских позициях тем самым меняя окраску термина «новый человек» с отрицательной на положительную. Главным бенефициаром этой новой политической среды стал Гай Марий. На развернувшейся вокруг югурты политической драме римляне смогли сосредоточиться благодаря тому, что ситуация на северных рубежах оставалась относительно спокойной. На границе с Македонией царила тишина, а кимвры после битвы при Нарее отбыли в неизвестном направлении – Но через четыре года после той первоначальной стычки их племя появилось вновь. По всей видимости, постоянный дом им отыскать так и не удалось, поэтому теперь они двигались на юг по долине Роны, вновь готовые попытать счастье на юге Галлии. С учетом того, что метел отбыл в Нумидию, Сенат приказал собрать все остававшиеся в Италии силы его коллеге Марку Юлию Силану. Но поскольку Мител, набирая перед этим воинов в Нумидию, в особом порядке отменил многие ограничения. В распоряжении Силана для мобилизации теперь оказалось еще меньше человеческих ресурсов. Тем не менее, консулу все же удалось призвать в легионы последних доходяк и повести их за собой маршем через Альпы. Пока противоборствующие стороны готовились вступить в схватку, в Рим прибыло небольшое кимворское посольство, заявив, что «народу Марса надо дать им какую-нибудь территорию, а затем использовать их руки и оружие, как заблагорассудится», Луций, анны Флор, эпитомы римской истории. Удовлетворять это требование Сенат отказался. Рим заключал договоры с поверженным врагом, но никак не с дерзкими непокорными племенами. Когда кимвры получили этот ответ, Силан посоветовал им двигаться дальше своей дорогой, но это привело к сражению. Его подробности остались неизвестные, но зато известен результат. Северное племя и на этот раз сокрушило легионы, потери были просто огромны. Погибло множество народа. Одни горевали о сыновьях, другие о братьях, дети, оставшиеся сиротами, оплакивали потерю отца и разорение Италии. И большое число женщин, лишившихся мужей, превратились в безутешных вдов. Диодор Сицилийский. Историческая библиотека. Но помимо всех этих человеческих страданий победа кимвров означала, что путь в Италию им был теперь открыт. Но племя, как и раньше, не проявило интереса к ее разорению. Поскольку теперь они стали главной силой в центре и на юге Галлии, их новая задача, вероятнее всего, сводилась к тому, чтобы сдерживать римлян, не выпуская их за пределы Апеннинского полуострова. Одержанные ими победы наверняка коренным образом изменили политическую ситуацию в регионе. Теперь в присутствии нового игрока, обладающего гораздо большими способностями к устрашению, многие союзники Рима в Галлии разорвали с ним договоры. Узнав о провале Силана, городской плебс в Риме пришел в ужас. В Нумидии тоже не произошло ничего такого, что могло бы отвлечь их от угрозы, которая нависла со стороны кимвров. Решение Мителла приступить к более методичному укрощению Нумидии с точки зрения воинского искусства выглядело здравым, но при этом еще больше укрепляло всеобщую убежденность в том, что римские аристократы в Нумидии лишь тянут время. И хотя Метел в действительности даже не думал ни о каких заминках, по его имиджу в Риме все равно был нанесен удар. В конце 109 года до нашей эры Метел разбил свою армию на небольшие отряды и отправил их уничтожать местные общины, сохранившие верность Югурте. Когда они показали несколько безжалостных примеров, местное население стало сдаваться при первом же появлении римлян. Стараясь выиграть эту войну на устрашение, Югурта решил прибегнуть к тактике партизан, Распустив своих солдат из числа крестьян по домам, он оставил при себе лучшую кавалерию и следовал за легионами по пятам, куда бы они ни направлялись, нарушая пути сообщения и снабжения, уничтожая отдельные подразделения каждый раз, когда те слишком сильно отрывались от основных сил. Кроме того, они, предугадывая путь следования римлян, опережали их, разоряли пригодные для выпаса лошадей поля и сыпали яд во все мыслимые источники питьевой воды но когда недели сменились месяцами, обитатели Нумидии, уставшие от двух армий, попеременно им досаждавших, обвинили Югурту в развязывании войны с римлянами. Метел тут же попытался обратить их негодование в свою пользу и начал тайные переговоры с верным служителем нумидийского царя Бамелькаром, который в последний раз заявил о себе время во время подготовки убийства массивы. Когда на него надавили, чередуя взятки и угрозы, Бамелькар согласился убедить Югурту сдаться. По возвращении с этого тайного свидания он нарисовал царю зловещую картину. «Римляне вот-вот победят, страна лежит в руинах, народ страдает, пришла пора сдаться ради блага всей Нумидии». Услышав от близкого друга эти слова, Югурта уступил, признал свое поражение и послал к Метеллу гонца для выяснения условий капитуляции. По убеждению Мителла Югурта был обязан понести заслуженное наказание, и ничего другого он допустить не мог. Его следовало лишить всех богатств и средств для продолжения войны. Царю надлежало немедленно доставить 200 тысяч фунтов серебра, всех его слонов, значительное количество лошадей и оружия. Солюстей. Югуртинская война. Но после того, как вокруг него стал сгущаться мрак, Присущий Югурте инстинкт выживания вновь пробудился к жизни. Когда Мителл приказал царю явиться к нему лично, тот отказался. Проигнорировав еще один приказ сдаться, отданный в виде последнего предупреждения, он бежал и укрылся в глубине нумидийской территории, подальше от римлян. В этой глуши и уединении у него будет возможность тщательно продумать и спланировать свое возвращение. Метел хотя и огорчился, что его план завершить войну сорвался в самую последнюю минуту, но точно знал, что значительно ослабил Югурту. Кроме того, немного погодя он с радостью узнал, что Сенат продлил срок его полномочий и теперь у него будет еще год, чтобы поймать неуловимого царя. Но пока он сосредоточил свои усилия на Югурте, в его собственных рядах назревала гораздо более серьезная угроза. В консулы Гай Марий метил всегда. Хотя его политическая карьера и двигалась по извилистому пути, он чувствовал, что получить в один прекрасный день эту высокую должность ему предначертано судьбой. Теперь он приближался к пятидесятилетнему рубежу и по-прежнему лелеял властные амбиции. Марк был убежден, дай ему шанс затмить погрязших в трясине оптиматов, он сразу станет самым могущественным человеком в Риме. Год борьбы бок о бок с Мителлом напомнил всем, что Марий – прекрасный солдат, пользующийся популярностью у подчиненных. Он не скупился при дележе трофеев, не избегал компании рядовых легионеров и не избегал тяжкого солдатского труда, когда легионы разбивали лагерь. Для римских солдат самое приятное – видеть, как полководец у них на глазах ест тот же хлеб и спит на простой подстилке, или с ними вместе копает ров и ставит чистокол. Воины восхищаются больше всего не теми вождями, что раздают почести и деньги, а теми, кто делит с ними труды и опасности. Плутарх, Гай, Марий Тип именно такого лидера и воплощал собой Марий. В начале 108 года до нашей эры он по каким-то своим делам отправился в портовый город Утику и принес несколько необходимых жертв богам. Во время одного из таких ритуалов он попросил пророчицу вкратце описать его жизненную ситуацию – Та предсказала, что «его ждет удивительная карьера», а затем призвала «и дальше верить в богов, всегда выполнять задуманное и при каждой возможности подвергать испытанию судьбу». «Там же». На тот момент у него на уме было только одно, поэтому посыл богов прозвучал яснее ясного. Мари решил по возвращении в лагерь легионеров попросить Метелла дать ему отпуск, чтобы поехать в Рим и выставить свою кандидатуру на выборах консула. Но Мител его отъезда отнюдь не хотел. Он сказал Марию, что подобные мечты могут лелеять далеко не все, что ему лучше довольствоваться уже достигнутыми успехами и не пытаться прыгнуть выше головы. Однако Марий не пожелал просто так уступить и донимал Мителла своими просьбами до тех пор, пока тот язвительно не положил дебатам конец. «Не торопись с отъездом в Рим», — сказал он, «тебе будет не поздно стать кандидатом на эту должность вместе с моим сыном». Салюстий, Югуртинская война. Если учесть, что старшему сыну тогда было 23 года, подтекст был предельно ясен. Метел никогда не удовлетворит просьбу Мария об отпуске. Придя в ярость, но не опустив руки, Марий задействовал обширную сеть своих сторонников, которую ему удалось создать не только в Риме, но также среди солдат и нумидийских купцов. Он в открытую выразил досаду по поводу того, что Мител тянет время, и заявил, что если бы войсками командовал он, война бы закончилась за пару недель. Кроме того, он предпринял меры с целью снискать расположение у остатков нумидийской царской семьи, которые бежали и жили в изгнании. В свое время с Мителлом вошел в контакт еще один внук давно почившего царя Миципсы, Гауда, и попросил признать его законным царем после того, как Югурта лишится трона. Однако Мителл отказался оказывать молодому человеку какие-либо царские почести. Марий отыскал оскорбленного претендента на корону и пообещал сделать его царем, если ему поручат командование легионами. На фоне политических интриг Мария в Нумидии в Рим полился непрекращающийся поток писем, в которых утверждалось, что Мител превращается в тирана, слишком уж полюбившего неограниченную имперскую власть для того, чтобы надлежащим образом завершить войну. Марий напрямую заявил, что «будь у него в подчинении хотя бы половина армии», он бы за несколько дней заковал Югурту в кандалы. Там же. Пока в лагере римлян чинились все эти происки, сам царь Югурта снова взялся за дело, восполняя свою сокровищницу, набирая солдат и в целом подрывая усилия врага по оккупации нумидии. Зимой 109-108 годов до эры он связался с жителями занятого Римом города Вага и подбил их на бунт. Подняв мятеж в праздник, они застали римский гарнизон врасплох и перебили всех до последнего солдат. Почти всех. Командиру гарнизона, офицеру Титу Турпилию Силану, каким-то образом удалось бежать целым и невредимым. Получив весть о мятеже в Аги, Мител бросил в город свою армию, сокрушил его жалких защитников и безжалостно разграбил. Но судьба командира гарнизона оставалась под вопросом. Когда его вызвали к Метеллу объяснить, каким образом он потерял город, но сохранил жизнь, он толком не ответил ни на один вопрос. В ходе последовавших за этим дебатов за закрытыми дверями, Мари, как предполагается, призвал Метелла приговорить Силана к смертной казни за измену. Консул хоть и питал к тому огромную симпатию, но в конечном счете все же согласился. Силана выпороли плетьми и казнили. Но после расправы Марий пустил слух, что Мител обошелся с Силаном несправедливо и что столь жестокое наказание безмерно превосходило совершенное им преступление, тем более что даже своей властью консула Мител не мог объявить подобный приговор, лишив подсудимого права апеллировать к Народному собранию. Этот инцидент поверг мителла в уныние, в особенности если учесть, что его люди в нем засомневались и стали в открытую продвигать Мария в лидеры. Надо полагать, Мител надеялся, что все эти нападки и закулисные интриги, направленные на подрыв его авторитета, вскоре докажут свою несостоятельность, после того, как его тайный сговор с предателем Бамелькаром принесет свои плоды. Но измену бывшего верного служителя Югурта раскрыл и предал его казни. Последний план Мителла схватить медийского царя провалился, хотя благодаря ему тот оказался в параноидальной изоляции. В этом отношении Югурта... «Не знал покоя ни днем, ни ночью. Ему все казалось подозрительным. И место, и люди, и время суток. Он одинаково боялся как соплеменников, так и врагов». Солюстей. Югуртинская война. Поскольку неудачная поимка Югурты означала продолжение войны, Мител признал, что озлобленный Марий в предстоящей кампании не столько принесет пользу, сколько станет помехой. Поэтому всего за 12 дней до выборов консула Он, наконец, дал ему отпуск, чтобы тот мог поехать в Рим, надеясь, что если Марий выиграет выборы, Сенат не назначит его вместо Метелла командующим армией в Нумидии. После отъезда Мария он выступил в поход, чтобы закончить войну. К тому времени военная кампания Югурты оказалась в самом отчаянном положении. Паранойя, которая все больше и больше завладевала царем, отпугнуло от него многих бывших сторонников, а солдаты дезертировали чуть ли не сразу после принудительного призыва на службу. В последние месяцы 108 года до нашей эры Мител преследовал Югурту вплоть до города Таала, расположенного далеко в глубине нумидийской территории. Считалось, что осаждать его нет никакого смысла, потому что он располагал единственным источником питьевой воды в радиусе 50 миль. Но благодаря неожиданному дождю, наполнившему бурдики римлян водой, легионам удалось вышибить городские ворота. Впрочем, разграбление Талы оказалось бесплодной победой, ведь к тому моменту, когда римляне вошли в город, Югурта уже бежал. Тем временем правители Талы собрались и переехали в храм в центре города, после чего закатили последний банкет и подожгли здание, уничтожив все, что в нем находилось, в том числе и себя. Захват Талы хоть и не сыграл решающей роли, но изменил динамику войны. Этот город был последним крупным оплотом Югурты в Нумидии, и его падение вынудило его совсем убраться за пределы собственного царства. Он постоянно пребывал в движении, избрав направление на юго-восток, все больше углубляясь в территорию за пределами цивилизованного мира. И именно там, наконец, нашел убежище у одного кочевого племени, обитавшего в Атласских горах. С помощью сокровищницы, которую царь с собой прихватил, он убедил этих кочевых всадников составить костяк его новой армии. Но одних кочевых наемников для продолжения войны с Римом было мало, поэтому Югурта написал мавританскому царю Бокху и предложил заключить союз. Мавританское царство граничило с Нумидией на западе и занимало территорию примерно соответствующую нынешнему Марокко, Двух монархов уже объединяли семейные узы, хотя точно их характер остается неясным. Одни источники утверждают, что Югурта был женат на дочери Бокха, в то время как другие, что дочь Югурта была женой Бокха. Так или иначе, но мавританского царя вполне можно было склонить к близкому альянсу, потому как он не питал никакой симпатии ни к римлянам, ни к их привычке к имперской экспансии. Первой совместной операцией новорожденной антиримской коалиции стало нападение на крупный город Цирту. Он вот уже много лет находился в руках римлян, и Метел использовал его в качестве своей основной базы, храня в нем собственные сокровища, обоз и захваченных пленников. Узнав, что Югурта с Богхом заключили союз, Метел решил не бросаться в бой, а подождать, пока цари не подойдут ближе, не удаляясь на большое расстояние от укрепленной штаб-квартиры. Затем послал Богху подряд несколько писем и предостерег его ввязываться в борьбу Югурты, неизбежно обреченную на провал. В своем ответе ему, мавританский царь намекнул на возможность мирного решения, но опять же при условии, что к Югурте проявят снисхождение. Сказать точно, пытался ли богх выиграть время или же действительно хотел договориться об урегулировании вопроса, нельзя. Пока Мител вел эту переписку с Бокхом, По нему произвел залп из всех орудий Рим. Мало того, что Гая и Мария избрали консулом, так еще и Камид своим голосованием отменил сенатское решение оставить Метелла командовать армией в Нумидии. И вскоре Марий отправился в путь, чтобы принять у него дела. Раздавленный Метел пришел в ярость, и, потрясенный этим сильнее, чем допускали разум и достоинство, не удержался от слез и наговорил лишнего – Этот человек, выдающийся во многих отношениях, не справился со своим огорчением. Соллюстий. Югуртинская война. Компания Мария по избранию в консулы ознаменовала собой решающий удар по оптиматам в Сенате. События, начавшиеся с нападок Мемия в 111 году до н.э. и продолжившиеся судебными процессами комиссии Мамилия в 109 году до н.э., теперь после избрания консулом горделивого и непокорного Схома достигли кульминации. Марий ждал этого дня уже очень давно. Свою кампанию он провел с грозной яростью. В который раз, явно нарушив обычаи предков, он, походя осудил Метелло за его поведение во время войны. Критиковать подчиненному своего генерала было делом неслыханным, однако Марий отказался быть рабом традиций, Особенно после того, как Мител попытался перекрыть ему дорогу к консульской должности. Но самое главное, Мари прямо пообещал, что если его изберут консулом, он вскоре передаст Югурту живым или мертвым в руки народа Рима. «Цицерон. Об обязанностях». Его избрали, что вовсе не удивительно. После своей победы Марий еще больше усилил нападки на Сенат, осуждая старых аристократов как людей высокого происхождения, но лишенных достоинства. Я лично знаю граждан, которые впервые обращаются к истории наших предков и греческим трактатам по военному искусству только после их избрания консулами. Солюстий, Югуртинская война. Он говорил, что они ошибаются, считая, будто... Им служат действенной помощью принадлежность к древним аристократическим родам, могущество родственников и близких, их бесчисленные клиенты. Там же. Сам он не мог похвастаться фамильными портретами, триумфами представителей моего рода или пребыванием предков на консульских постах, но если потребуется, я могу показать копья, стяг, плененных мной врагов и другие военные трофеи, равно как и шрамы у меня на груди. Вот мои портреты. «Там же». А потом, говоря о Сенате, победоносно заявил, что «вырвал у него должность консула как военный трофей». «Там же». Но само по себе его избрание еще не гарантировало, что он возьмет на себя командование нумидийской кампанией. В действительности Сенат уже постановил, что Нумидия еще на год останется в мителла Метелла. Но, как и до этого, в случае со сцепионом Эмилианом, комиции своим решением его отменил и назначил в эту провинцию Мария, еще больше ослабив оковы Мос-майорум. Готовясь набрать новые легионы, Марий столкнулся с той же самой проблемой, которая вот уже целое поколение досаждала Риму. По мере того, как все больше семей изгонялись со своих земель, становилось все меньше тех, кто соответствовал минимальному имущественному цензу для службы в армии. Но пока консулы скребли самое дно давно опустевшей бочки, выискивая потенциальных легионеров, Десятки тысяч молодых людей сидели без дела. Против них свидетельствовало только одно – отсутствие у них земли. Поэтому Марий, стараясь заполнить бреши в легионах, совершил роковой шаг в долгой истории заката и падения Римской Республики. Потребовал отменить имущественный ценз. А его требовании набирать солдат из рядов наибеднейшего плебса Солюстий сказал «Одни объясняли это нехваткой людей», другие — стремлением снискать расположение. По сути, тому, кто жаждет могущества, беднейшие могут принести больше всего пользы, ведь они не думают об имуществе, которого у них нет, и считают честным все, за что им платят. Солюстий, Югуртинская война. Теперь служить в войске мог любой, даже самый нищий. Когда перед их глазами замаячили грабежи и слава, в легионы теперь для них доступные хлынули неимущие со всей Италии. Подобная приостановка имущественного ценза как крайняя мера уже имела прецеденты в прошлом. В самые мрачные и роковые дни Второй Пунической войны один из предков Гракхов повел за собой легион из гладиаторов и рабов. Но особую значимость нынешнему моменту придавал тот факт, что он знаменовал собой переход от легионов, создаваемых на временной основе и набираемых из свободных граждан, к профессиональной армии, состоявший из солдат, избравших для себя военную карьеру, верных скорее своим генералам, нежели сенату и народу Рима. Но Мари не думал о великих поворотах в истории и на тот момент хотела лишь одного – собрать армию солдат, выполнить данное обещание и выиграть войну. Жаждая как можно быстрее начать, он отплыл в Африку еще до того, как армия была полностью укомплектована. Поскольку новые когорты кавалеристов еще пребывали в процессе формирования, довести это дело до конца Марий поручил своему вновь избранному квестру. Звали квестера Луций Корнелий Сулла.